пречувствия Любу Романову не обманули дефолт всё-таки грянул хотя всего за несколько дней до этого президент во всеуслышание объявил о том что дефолта не будет через несколько дней сняли премьер-министра ещё через 2 недели назначили нового но опять с трудностями потому что дума снова воспротивилась тому кандидату которого предлагал президент и дважды голосовала против И пришлось искать ещё одного кандидата на должность. За время правительственной чехарды курс доллара вырос в 3 раза. Начался неудержимый рост цен. Банки перестали выдавать наличные. Задерживались выплаты зарплат. Население в панике кинулось закупать продукты первой необходимости, чтобы успеть приобрести сегодня с запасом, потому что завтра на стремительно обесценивающиеся рубли Уже нельзя будет купить столько же быстро дорожающих товаров. Банковская система оказалась парализованной. Вклады замораживались, а сами банки закрывались. Как-то поздно вечером в середине сентября Любе позвонила Аэлла, которая в тот момент уже месяц отдыхала в Испании. Любка, что происходит? Моя кредитка не работает. Мне банкомат деньги не выдаёт. Именно это и происходит, вздохнула Люба. У тебя совсем нет наличных. Есть немного, кофе попить хватит, а дожить нет. Мне ещё неделю надо протянуть. Что посоветуешь? Может, поменять билеты вернуться? У меня билет дорогой, так что поменять можно без доплаты. А банковские вклады у тебя есть? спросила Люба. Ну, конечно, не дома же мне такие суммы хранить. Тогда лучше возвращайся, посоветовала она. Ничего приятного у тебя здесь не ждёт. Но ты хотя бы сможешь держать руку на пульсе. Может быть, твой друг тебе чем-нибудь поможет. Люба ещё не успела отойти от телефона, как аппарат снова взорвался тревожным звонком. Наверное, опять Аэлла, подумала она, что-то забыла спросить. Но это оказалась Лариса. В голосе её звучала неприкрытая паника. Тётя Люба, с папой совсем плохо. Что случилось? Кричит, дерётся? Нет, он пожелтел весь и температура под 40. Что делать? Срочно вызывать скорую, скомандовала Люба. Я сейчас спущусь. Она стала торопливо одеваться. Ты куда? Родислав неохотно оторвался от телевизора, по которому транслировали футбольный матч. К Ларисе. Он недовольно поморщился. Что там опять, скандал, дебош? Зачем тебе туда ходить? Пусть берёт ребёнка и идёт к нам, как всегда. Не хватало ещё тебе под горячую руку этому алкашу попасть. Геннадий заболел. Похоже, там что-то серьёзное. Как бы не цирроз, да пился козёл, с досадой воскликнул Родислав. Он выключил телевизор, снял длинный махровый халат и принялся натягивать джинсы и футболку. Пойду с тобой. Мало ли какие решения придётся принимать, сказал он, запихивая бумажник в задний карман. Люба с благодарностью посмотрела на мужа. Какой он всё-таки хороший, добрый. не бросает её одну в сложной ситуации, всегда готов помочь, поддержать. Одного взгляда на Геннадия оказалось достаточно, чтобы понять, дело плохо. Лариса стояла рядом с отцом, бледная и перепуганная, руки трясутся. "Ты вызвала скорую?" спросила Люба. "Да, но они, наверное, не приедут". "То есть как не приедут? Почему?" Они спросили, принимал ли больной алкоголь, а я сказала правду. Какую правду? нахмурился Владислав. Что ты им сказала? Что он пьёт всё время, каждый день и уже много лет. Они так со мной разговаривали, как будто я виновата, как будто если человек пьёт, то его лечить не надо, пусть умирает. Ой, тётя Люба, я так боюсь. Лариса разрыдалась, Люба обняла её, прижала мокрый от слёз личок к своему плечу, до которого невысокая девушка еле доставала. Они приедут. Успокаивала она Ларису: "Никуда не денутся. Не имеют права не приехать. Другое дело, они могут не забрать его в больницу, но это мы будем разбираться. Ничего не бойся, мы рядом". "Ну да", поддержал её Родислав. "Мы будем с тобой до тех пор, пока всё не устроится. Мы тебя одну не бросим, не бойся". "Ой, тётя Любочка", Лариса разрыдалась ещё горше. "Как хорошо, что вы с дядей Родником у меня есть". Без вас я бы пропала совсем. Скорая приехала через полтора часа. Всё это время Любе пришлось метаться между плачущей Ларисой, проснувшимся и капризничающим двухгодовалым Костиком и лежащим на диване Геннадием, который, несмотря на высокую температуру, грязно бронился, угрожал всех урыть и категорически отказывался от медицинской помощи. На хрена вы этих лепил вызвали? Никто мне не нужен. Я в порядке, и ни в какую больницу я не поеду. Нефик мне там делать. Слышь, сосед, налей мне стакан. Мне лучше всяких лекарств, водка помогает. Он порывался встать и уйти из дома, но сил не было, и мощный Родислав без всяких усилий удерживал Геннадия в лежачем положении. Наконец приехали врач и фельдшер. Двое здоровенных молодых мужиков, от которых исходил лёгкий запах спиртного. Радислав встретил их у двери и на несколько минут задержал в прихожей, прежде чем провести к больному. После этого короткого разговора всё пошло как по маслу, и опасения Ларисы не оправдались. Медики были вежливы и доброжелательны, к больному отнеслись с сочувствием и его алкогольную практику никак не комментировали. только задавали вопросы, на которые все присутствующие добросовестно отвечали. Будем э госпитализировать в инфекцию. Негромко обратился к Радиславу, э тот, который был врачом. Вам всё равно куда? Или поискать что получше, можно на Соколиную гору, а можно в Боткинскую, но на Соколинку бесплатно, а за Боткинскую надо будет э, сами понимаете. Радислав понял. Платить за соседа-алкоголика ему не хотелось, и сочувствия к нему не было, сам допился. Вот и пусть лежит в первой попавшейся больнице. Он уже открыл было рот, чтобы сказать, что ему все равно, куда увезут Геннадия, но поймал панический взгляд Ларисы и умоляющей Любы и вспомнил о своей вине перед этим спившимся человеком и перед его ни в чем не виноватой дочерью. Как знать? Если бы тогда 18 лет назад он, Родислав Романов, не струсил и честно рассказал обо всём, что видел, с Эльбагенадией и его семьёй сложилось бы совсем по-другому, более благополучно. И Лариса не была бы сейчас матерью одиночкой, и Татьяна Фёдоровна осталась бы живая и здоровая, и сам Геннадий спокойно работал бы и не пил так много. Давайте, ребята, куда поприличнее. — попросил он. — Мы заплатим, сколько надо. Врач подсел к телефону и начал куда-то звонить. Через десять минут переговоры были закончены, и больного стали на носилках выносить из квартиры. Радислав и Люба быстро поднялись к себе, чтобы передать маленького Костика на попечение Лёле, одеться и взять ключи от машины. Лариса поехала с отцом в карете скорой помощи, а Романовой — следом на своей «Шкоде». Когда... Подъехали к больнице, выяснилось, что Геннадию в дороге стало значительно хуже, и его прямо из приемного покоя отвезли в реанимацию. Дежурный врач была сердитой, ничего не объясняла, на вопросы не отвечала и разговаривала с ними сквозь зубы. Радислав попросил Любу и Ларису отойти и о чем-то побеседовал с врачом наедине, после чего женщина заметно смягчилась. «Пока никаких прогнозов дать я не могу», Больной в реанимации. Мы его начнём прокапывать глюкозой и раствором Рингера, сделаем анализы, ультразвук, томографию, обследуем, тогда можно будет сказать что-то более определённое. Похоже на гепатит, но учитывая ваш анамнез, всё может оказаться куда серьёзнее. Цирроз? спросила Люба. Врач отвела глаза и вздохнула. Не будем загадывать. Вот сделем. Завтра у зеи наступит ясность. Высокую температуру может дать гепатит, а может интоксикация, вызванная тем, что печень уже полностью разрушена и не работает. Поезжайте домой. Здесь вам делать нечего. На обратной дороге Лариса спросила: "А цирроз это смертельно или можно вылечить?" Не думая об этом, сказала Люба: "Врачи сделают всё, что смогут". Лариса помолчала несколько минут, потом осторожно дотронулась до Любиной руки. Тётя Люба, мне очень стыдно, но как вы думаете, может быть лучше, чтобы папа уже умер? У меня больше нет сил. Он всё время ворует у меня деньги, продаёт вещи, хорошие вещи, которые вы мне дарили. Он орёт, дерётся, приводит каких-то собутыльников. Костик его боится, и я тоже боюсь. Я больше не могу. Грех так говорить, да? Не казни себя. Мег ответила Люба, обнимая её: "Ты действительно очень устала. Как будет, так и будет. Так и правильно. Как-то ужасно, когда твоя семья состоит из людей, смерть которых приносит тебе только облегчение", думала Люба, глядя на мелькающие за окном огни ночного города. "Ты их любишь, как умеешь, но жизнь рядом с ними превращается в адскую муку. Сначала Татьяна Фёдоровна Лежачая, полубезумная, требующая постоянного ухода и внимания. Потом окончательно спившийся буйный отец, от которого нет покоя ни днем, ни ночью, который отбирает последние копейки и ворует вещи, а на руках у тебя крошечный ребенок, которым некому заняться, кроме тебя самой. На следующий день лечащий врач сообщил о Ларисе Любе, что у Геннадия цирроз в последней стадии, Им следует быть готовыми ко всему. Лариса окаменела и долго молчала. Они возвращались домой на служебной машине Любы. По дороге нужно было ещё забрать Костика из Ясли. И водителю пришлось сделать крюк. Саша, постарайтесь не попасть в пробку, попросила Люба. Если закрываются, и воспитательницы недовольны, когда родители опаздывают и вовремя деток не забирают. Постараемся, Любовь Николаевна. Весь вооталзвался водитель Саша. Если что, переулками проберёмся. Лариса по-прежнему молчала, уставившись в собственные колени. Ларис, а как у тебя с личной жизнью? спросила Люба. Ты не думай, что я требую отчёт, просто я подумала, что отец Костика мог бы помочь тебе, если что. У тебя с ним какие отношения? Никакие, буркнула Лариса. Но он хотя бы знает, что у него есть сын. — Не знает он ничего. «Почему — Почему? — продолжала допытываться Люба. — Я не спрашиваю тебя, почему он на тебе не женился, это ваше с ним дело, но почему он не знает. — Потому что я сама не знаю, — тихо проговорила Лариса, бросив опасливый взгляд на широкую спину сидящего впереди Саши. Люба поняла, что девушка не хочет говорить об этом при водителе, и замолчала. Однако, когда они уже забрали Костика и вышли из машины у дома, Люба не поехала в лифте на четвёртый этаж, а зашла к Ларисе. Ей не давало покоя сказанное соседкой фраза: "Потому что я сама не знаю". "Так чего ты сама не знаешь?" строго спросила Люба. "Выкладывай". Лариса залилась краской и попыталась увернуться от ответа, но Люба проявила неожиданную настойчивость. Я не знаю, от кого у меня костик, призналась наконец Лариса. То есть как? Как это ты не знаешь? Не знаешь, с кем встречалась, с кем спала? Люба ушам своим не верила. У меня тогда двое было одновременно. Ну да. Что прямо в один день не поверила Люба. Ну да. С одним я постоянно встречалась, а с другим так случайно вышло. Будете меня ругать? Лариса испуганно вжала голову в плечи. Не буду. Ты взрослый человек, сама решаешь, с кем и когда тебе спать. Но ты записала Костику отчиствы Сергеевич. Значит, была уверена или как? Да никак. Нужно же было какое-то отчество записать. А Константин Сергеевич красиво звучит. Понятно. Сергей-то который постоянный или случайный? Никакой. Я же говорю, выбрала отчество, чтобы красиво было. Тех двоих вообще не так звали. И не нужен мне никто из них. Я Костика сама выращу. Ну не нужен, так не нужен, улыбнулась Люба. А сейчас кто не будет за тобой ухаживать? С кем-нибудь встречаешься? Ой, да вы что? Лариса махнула рукой. Где время взять на эти глупости? У меня же Костик на руках. Ну подкатываются там всякие не без этого. Ну вы не думайте. Да не думаю я ничего. Люба погладила её по щеке. Просто хочу, чтобы у тебя жизнь нормально сложилась. Ты имей в виду, если возникнет ситуация, ну ты понимаешь, о чём я. Приводи к нам Костика, даже не сомневайся. Мы ему всегда рады. Посидим с твоим малышом, пока ты на свидание сбегаешь. Договорились? Договорились, ути Любочка. Спасибо вам за заботу. Только вряд ли мне понадобится. Это почему же? Так кому баба с довеском нужна? Только так развлечься. А я уж наразвлекалась досыта по горло. А если по-серьёзному, так никому и не надо со мной связываться. Никто не захочет. Ну почему же? возразила Люба с улыбкой. Ты красивая, молодая женщина, у тебя есть квартира, У тебя хорошая зарплата для работника без высшего образования, и у тебя уже готовый ребёночек, мальчик. Уверяю тебя, охотники найдутся. Ты не ставь на себе крест. Всё ещё будет. На следующий день Люба использовала обеденный перерыв для того, чтобы навестить Геннадия и ещё раз переговорить с врачом. Ей казалось, что врач в присутствии Ларисы сказала не всё. Может быть, если в кабинете не будет близких родственников, она будет откровеннее. Люди, привыкшие к заблаговременному планированию, хотелось более отчётливо понимать перспективы и прогнозы. Геннадия уже перевели из реанимации в обычную палату. Он лежал землисто-жёлтый, трезвый и злой. "Здорова, соседка", поприветствовал он Любу. "Утешать пришла". "Утешать?" Любый изобразил удивление. Зачем тебя утешать? С тобой всё в порядке. Не свисти, презрительно хмыкнул Геннадий. Помру я вот-вот. От печёнки одни лохмотья остались. Ты там за ларки пригляди, с мальцом ей помоги. Не бросай девку одну. Да ты ещё сам за ней приглядишь, когда выздоровеешь. Не, не выкарабкаюсь я. Всё, хана мне, соседка. Жизнь как-то по-дурацки прошла, но я и не заметил. Сначала вроде все нормально было. С Надькой жил, ларку растили, а как на нары загремел, так все и покатилось. Сам себя загубил. Ты меня не жалей, соседка, это я только понты дешевые нагонял, когда говорил, что безвинно пострадал и за чужое отсидел, за свое я отсидел. «Как — Как? — удивилась Люба. — Ты же и, и на следствии не признался, и на суде, и все время говорил, что не виноват. — Мало ли чего я говорил. Виноват я. Надьку убил. Не признавался, упирался до последнего, это правда. И то, что Надьку я убил, тоже правда. А я ее прямо на мужике, суку такую, поймал. Мужичок ты! Кинадий вдруг захихикал и тут же сморщился, наверное, от боли. Хреновенький оказался. Испугался, чуть в штаны не наложил. Вскочил с дивана без порток, с рамп прикрывает, а сам весь трясётся и лепечет что-то смеха один. Ну и вот я отпустил. У него передо мной вины нет. Ткнул пару раз кулаком в брюхо и вышвырнул вместе с его портками в прихожу одеваться. А уж с Надькой я разобрался по совести, как полагается. Другой вопрос, что срок мне припаяли несправедливый. За таких шлюх, как моя Надька, надо не срок давать, а медаль на грудь. Потому я и считаю себя безвинно осужденным и от власти пострадавшим. Поняла? — Поняла, — ответила Люба, едва шевеля непослушными губами. Она не могла поверить в то, что услышала. Значит, они с Родиком не были ни в чём виноваты перед семьёй Ревенко, и все их угрожения совести были напрасными, и можно было не заботиться о Татьяне Фёдоровне и её внучке, не тратить на них деньги, время и душевные силы, не мучиться не приходящим чувством вины. Можно было не считать копейки и не отказывать себе в самом необходимом. оплачивая репетиторов для Ларисы и покупая ей одежду. Можно было последние 18 лет прожить совершенно иначе, легче, спокойнее, благополучнее. Люби понадобилось минут 20, чтобы прийти в себя и найти в себе силы поговорить с врачом. Эти 20 минут она провела в больничном коридоре, сидя на обтянутой дерматином скамейке. Дерматин в нескольких местах прорвался и свисал ласкотами, обнажая грязно-белую изнанку. "Речь идёт о днях", произнесла врач, не отрываясь от медицинской карты, в которую она что-то записывала. "Готовьтесь к худшему. Прогноз неблагоприятный". И столько спокойствия и усталости было в этих словах, что Люба сразу поверила. Всё. Её даже не покоробило безразличие, с которым врач произнесла свой вердикт. Врачам не безразлично, что происходит с больным. Просто они привыкли ко всему и очень устали. Она вернулась на работу и до самого вечера боролась с искушением немедленно поговорить с Радиславом и останавливала себя: "Не нужно, это выбьет его из колеи до конца дня, а ему надо сохранять спокойствие и ясную голову для проведения встреч и переговоров". После дефолта холдинг Бегорского покачнулся, но устоял благодаря принятым заранее мерам и разработанной на случай кризиса стратегии. Правда, сильно пострадали многие контрагенты компании, торговые предприятия и оптовые фирмы, закупавшие продукты и оборудование у Бегорского. Так что оборот резко упал, но не остановился окончательно. В ход пошёл подготовленный и заблаговременно обеспеченный сырьём и технологией проект по изготовлению дешёвых продуктов в маленьких упаковках. Цена единиц товара таким образом становилась совсем небольшой и не отпугивала покупателей, а вкусовые качества оставались такими же высокими, как раньше. Новый продукт пошёл хорошо, и Бегорский высоко оценил эту любимую идею. В целом деятельность компании была не такой бурной, как раньше, но зато служебных забот у Радислава прибавилось. Бегорский любил работать. Как он сам выражался, на перспективу. Кризис не будет длиться вечно, рано или поздно экономика начнёт снова подниматься, предпринимательская деятельность оживёт, и к этому моменту надо подойти с проработанными решениями и достигнутыми договорённостями. Земля, фермерские хозяйства, собственный парк фур, рефрижераторов для доставки продукции, новые мясоперерабатывающие предприятия всё это входило в далеко идущий план Андрея Бегорского. И всем этим должен был активно заниматься Родислав Романов вплоть до поиска компромата на партнёров по переговорам. Андрей любил ко всему готовиться основательно, в том числе и к тому, что партнёр может оказаться не сговорчивым. и неуступчивым. Понимая это, Люба не рискнула затевать с Радиславом такой важный разговор в рабочее время. Вернуться он в тот день собирался поздно, около 11. Узнав, что муж ужинает в ресторане с каким-то важным гостем из Перми, Люба испытала одновременно облегчение и сожаление. Хорошо, что она сможет поесть дома одна. Лёля в театре, и никто не увидит Какой пареный и варёный, протёртый едой, она себя кормит. Но плохо, что Родик приедет из ресторана. Наверняка ему придётся выпить, и, возможно, немало. Разве можно такой серьёзный разговор вести на нетрезвую голову? Что же делать? Отложить до завтра или всё-таки поговорить? К 10:00 вечера решение оформилось окончательно. В каком бы виде муж не пришёл, она скажет ему про признание Геннадия. Пусть уже сегодня он впервые за многие годы уснёт без чувства вины. К счастью, Владислав вернулся совсем трезвым. Его важный гость оказался яростным поборником здорового образа жизни и не пил ничего, кроме минеральной воды и зелёного чая. Владиславу пришлось соответствовать. Так что же выходит, все наши мучения были напрасными? Растерянно спросил он, выслушав Любу: "Роденька, и денег сколько мы вколатели в эту семейку?" продолжал он, не слыша её. И Татьяна терпелись, цепив зубы, и с пьяным Генкой возились. А ведь можно было прожить без всего этого. Представляешь, сколько сил и здоровья мы сэкономили бы? У нас Лёлька без фруктов оставалась, зато у Ларисы были репетиторы. Ну и что толку со всего этого? Всё равно она чертёжницей работает. Учиться в институте не стала. Нет, ну это ж надо. Столько лет мучиться, а оказывается, это он убил жену. И всё было правильно. И не было никакого убийцы, который благодаря мне ушёл от ответственности. Тот человек на лестнице был всего лишь незадачливым любовником, которого муж застал со своей женой и с позором выгнал. «Боже мой, Люба, а мы с тобой так переживали, так угрызали своей виной! Мы же себя извели этими мыслями!» Люба не могла понять, радуется Радислав или сердится. Лицо у него было злым и напряженным, голос звенел от негодования. Но если он сердится, то на кого? Неужели на Геннадия? Глупо, уж он-то тут совсем ни при чем. Он не просил их помогать его семье, пока он отбывает срок. На себя, поняла Люба. Родик злился на себя, потому что это он в ту ночь возвращался от Лизы и видел человека на лестнице. Это он побоялся признаться, что не ночевал дома. Я, конечно, тоже боялась, что все узнают о его измене и нашем договоре, но он же первым начал. Он первым завёл любовницу и изменил Моя измена была лишь ответом на его неверность, на то, что он ко мне охладел. Похоже, я пытаюсь себя оправдать. Я тоже виновата, и не меньше, чем Родик, а может быть, и больше, потому что договор предложила именно я. Он бы не додумался. Наверное, он злится не только на себя, но и на меня тоже. Ты прав, Роденька. Ты совершенно прав, заговорила она. Это я во всём виновата. Если бы я не предложила тебе договор, ты бы не мог так свободно проводить время с Лизой, и ничего этого не случилось бы. Ты бы мирно спал в своей постели и никого не встретил в подъезде, и не было бы этого ужасного чувства вины, которое испортило тебе жизнь. Его лицо просветлело, и Люба буквально кожей почувствовала облегчение, которое испытал в этот момент её муж. Ну, я тоже хорош. Протислав решил проявить великодушие. Ты договор предложила, а я его принял. Я же согласился, значит, тоже отчасти виноват. Но слава богу, что всё кончилось. Теперь всё будет по-другому. Что будет по-другому? Насторожилась Люба. Ну как же? Раз мы ни в чём не виноваты, значит, можно уже не помогать. Мы им ничего не должны. Все произошло так, как должно было произойти. Геннадий убил свою жену и за это отправился на зону. Мы ни при чем. — Роденька, для нас с тобой ничего не изменится, — тихо сказала Люба. — Мы, конечно, можем больше не помогать Ларисе. Но как ты себе это представляешь? Она позвонит в дверь, а мы не откроем. Или выставим ее за порог? Она попросит помочь с Костиком, а мы ей откажем. Почему? Столько лет помогали, и вдруг даем от ворот поворот. Как это объяснить? За восемнадцать лет отношения определенным образом сложились, и какую ты видишь возможность их изменить? Да и с какой стати? Ларису нам придется тащить на себе. Это наш крест, который мы сами на себя вызвалили. Да, ошибочно. Да, по недоразумению. которое разрешилось спустя много лет, но мы уже сделали это, и хода назад у нас с тобой нет. Помогать придется, и в самое ближайшее время. Что ты имеешь в виду?» Люба рассказала о разговоре с врачом. Радислав помрачнел. «А я надеялся, что все обойдется», — признался он. «Поболеет и поправится. Значит, опять похороны?» «Видимо, да». Кивнула Люба. И опять за наш счёт. Разумеется, у Ларисы на это нет денег. Геннадий всё пропивал, и организовывать тоже нам придётся. Родинк. Но куда же нам деваться? У Ларисы ребёнок на руках, а мы с тобой уже опытные. К сожалению, грустно добавила она. Мы и бабушек наших с тобой похоронили, и мою маму, и твоих родителей. и Гришу, и Ларисину бабушку. И чего? Мы с тобой справимся. Родислав ещё немного поворчал и лёг спать. Люба дождалась Лёлю, который после театра отправилась в гости обсуждать увиденный спектакль, и тоже легла. Сна не было. Перед глазами стояло исхудавшее, измождённое лицо Геннадия. В ушах звучал Его грубый хрипловатый голос, говорящий: "Это я Натьку убил. Столько бессонных ночей, столько сказанных себе горьких, безжалостных слов, столько конфликтов с детьми по поводу надоевших, назойливых соседей, столько угрызений совести, и всё напрасно. Столько жертв, которые оказались ненужными и неоправданными. Почему ненужными? возражала Люба сама себе. Разве плохо, что мы помогали семье соседей? Разве кому-то от этого стало хуже? Лариса получила хорошо оплачиваемую работу, её бабушка дожила свой век в заботе, ухоженная и сытая. Кому плохо от того, что всё так сложилось? Да, не шесть вечеров, которые я в собственном доме провела не так, как мне хотелось, и не шесть часов Когда моим детям и мужу приходилось считаться с непрошенными гостями, но разве это может идти в сравнении с результатом? Или может, что важнее, добро, которое ты делаешь кому-то, или добро, которое делаешь себе? Если проводишь время с собственным ребёнком, занимаешься им, разговариваешь, вникаешь в его проблемы, слушаешь его рассказы, то это добро ребёнку или тебе самой и стоит ли эти бесценные часы общения и радости того чтобы ими жертвовать во имя чужих людей перед которыми ты не виноват она запуталась в собственных вопросах и ощутив полное бессилие тихо и горько заплакала в подушку